Глава сорок вторая. Сабина. Убедившись, что бедолага в надёжных руках, я вернулась в комнату. Без чая, естественно. Лориан сидел за столом, спиной ко мне, и увлечённо изучал мои конспекты. «Можешь взять себе», — произнесла и медленно приблизилась. «Я всё равно помню их наизусть». Лориан повернулся, обратив на меня взгляд. «Кажется, нет ничего, чего бы ты не знала, да?» Только если это устный материал. Усмехнулась и неловко потерла ладони. «Прости, но я не смогу пойти с тобой на свидание», — эльф удивлённо приподнял брови. но замялась в ответ. «Я ещё толком не освоилась налаживанием отношений с парнями, а теперь приходится на ходу учиться их разрывать». «Это из-за Бастера?» — усмехнулся он. «Могу я не отвечать?» — сгорает от стыда, — попросила я. «Прости ещё раз, мне очень жаль». Лориэн втянул воздух сквозь зубы, но не перестал улыбаться. «Действительно, жаль. Но нет ничего плохого в том, что тебе кто-то нравится. Главное, будь счастлива». «Спасибо». Смущённо улыбнулась и кинулась собирать тетради. «Обязательно возьми их, так я буду меньше чувствовать свою вину». «Откупаешься от меня?» Насмешливо поинтересовался он. «Что-то вроде того». Улыбнулась и протянула конспекты. «Спасибо за всё». «Я ничего не сделал», — иронично улыбнулся он. «Вообще ничего. А, наверное, должен был». Почувствовал жуткую неловкость, но Лориан лишь кивнул, улыбнувшись, и вышел, оставив меня в растрёпанных чувствах и с горящими щеками. Следующие несколько дней мы усиленно тренировались. До турнира оставалось меньше двух месяцев, а в академии вовсю шла подготовка к балу. Украшались кабинеты и коридоры листьями, декоративными фруктами, плакатами с обалденными рисунками, а ректор позаботился о мерцающих огоньках. Академия сверкала и светилась, даря ощущение приближающегося праздника. Но мы тренировались. Бастер словно с цепи сорвался, гонял нас, как ненормальный. И под палящим солнцем и в дождь выпал бы снег, огневика и это бы не остановило. Я приползала в комнату, едва чувствуя ноги. Удивительно, но зачет по анализу магического преступления мы оба сдали на отлично. Бастер прекрасно усвоил материал. Совместные уроки не прошли даром. Только особо радостным он не выглядел. Он вообще казался подавленным эти дни. А на вопросы отшучивался, либо переводил тему. Мне кажется, Нильс знала, в чем дело. Но я не решалась спросить у нее. Они с Бастером были так близки, Глядя на то, как она виснет на его плечи и шутливо треплет волосы, я совершенно нелогично злилась и расстраивалась. «Как же глупо!» Я думала, Бастер не появится в пятницу вечером, чтобы помочь мне в подготовке к зачёту по боевой магии. Но он пришёл на арену вовремя, снял обувь и ступил на песок. «Готово?» — спросил серьёзно. В глубине серых глаз мелькали языки пламени. «Ты меня пугаешь?» — призналась, поежившись «Время игр кончилось», — произнёс он, призывая стихию. «Это испытание покажет, на что ты способна. Поэтому я спрашиваю, ты готова?» Выдохнула и кивнула. готова Бастер не жалел меня. Лупил так, что в воздух вихрем поднимался песок и трещал защитный купол. Теперь мне стало точно известно, что раньше он мне поддавался. Наверное, чтобы я почувствовала себя увереннее. Его огонь и мой сцепились, будто два взбешённых змея. Магия трещала в воздухе, испытывая на прочность барьеры. Никто не хотел уступать. Я удерживала натиск Бастера, но старалась подавить его пламя. Сделала шаг, стиснув зубы до скрежета. По подбородку потекло что-то тёплое. «Сабина, хватит!» Сокращая расстояние между нами, выкрикнул Бастер, продолжая удерживать атаку огнём, ведь нельзя резко бросать плетение. «Хватит, сбавь обороты!» «Нет!» — зарычала, не собираясь сдаваться из-за какой-то крови из носа. «Я хочу победить!» «Ты и так победила!» Вопреки правилам он сбросил огонь и заключил меня в объятие, не боясь моего пламени. Бесконтрольная магия срекошетила ему за спину и развеялась барьер. Ударная волна рассеялась, осозданная огневиком щит. Бастер прижал мою голову к своей груди, и погладил, успокаивающе. «Ну всё. Ты сдашь практику, слышишь?» Я тяжело дышала, стараясь держаться на ослабевших ногах. «Нельзя так себя изводить», — упрекнул Бастер и достал из кармана штанов платок. Прижала его к носу и усмехнулась. «Я увлеклась. Наверное, мне просто хотелось победить тебя. Именно тебя». Бастер приподнял мою голову за подбородок, несмотря на то, что я к носу прижимала платок, И произнёс, глядя в глаза. Ты победила меня. Коснулся губами моего лба и покинул арену, оставив меня в полнейшей растерянности. На секунду показалось поцелует, как тогда, в комнате. А он просто ушёл. Тяжело вздохнула и устало опустилась на песок. Что между нами вообще происходит? Когда я уже смогу разобраться? Я уверена лишь только в том, что рядом с Бастером чувствую себя не просто комфортно, «Ощущаю себя счастливой. Это то, о чём говорил Лориан. И моё сердце рядом с Бастером бьётся не просто чаще. Оно бьётся иначе. И чувства в груди зарождаются незнакомые до этого». Поднялась с песка и поплелась в душевую. И вот под струями воды меня осенило. А что мне вообще мешает первой сделать шаг? Предпринять какие-то действия? И мне уже не нужны ничьи советы. Я знаю, что делать». Спешно вошла в приёмную и улыбнулась секретарю, которая ещё к моей радости была на месте. Значит, и ректор тут. «Миссис Портер», — поздоровалась вежливо. «Сабина Стрэндж, я к господину Вольфраму». «По какому вопросу?» — сухо, как мне показалось, поинтересовалась секретарь, когда глаза стали внимательными. А в моей памяти всплыл её разговор с женой судьи. «Странная женщина». «По-личному», — отозвалась я как можно спокойнее. «По-личному?» — секретарь заломила бровь. «Это как-то связано со смертью господина дознавателя? Я читала в газетах, ты и сын нашего ректора были свидетелями?» «Эм, я по другому вопросу, миссис Портер», — растерянно отозвалась я. Из кабинета высунулся ректор. Заметив меня, мужчина приветливо улыбнулся. «Я думал, что мне показалось. Заходи скорее, Сабина». Облегченно вздохнула и поспешила к мужчине. Ректор закрыл дверь, и жестом пригласил меня занять кресло. «Чай? Можем заказать что-нибудь вкусное?» Усмехнулась в кулак и покачала головой. Хоть внешне и разные, но они с Бастером очень похожи. «Спасибо вам большое, но я просто хотела связаться с мамой или чтобы вы ей передали мою просьбу, раз нам нельзя покидать академию». Ректор, понимающе кивнул и достал переговорное устройство. «Можешь говорить, сколько потребуется. Я буду там». Он указал куда-то за книжный стеллаж, а я поблагодарила и едва не выронила устройство из рук, когда раздался голос матери. «Мам, это я», — торопливо произнесла и после обмена приветствиями выложила свою просьбу. Мама с радостью согласилась помочь, а я отправилась отсыпаться. «Завтра суббота, но нужно идти на тренировку. Еще я должна успеть подготовиться и как-то убедить Бастера пойти со мной. Это будет непросто». Утром я раньше времени подскочила с кровати. Тренировалась, не жалея сил, и даже ребята из команды отметили мои поразительные успехи. Только Бастер наградил меня скупой похвалой. Молодец. И даже по волосам не потрепал, как обычно. Гад. Ну ничего, посмотрим, что он скажет потом. В раздевалке поймала Нильс и извинилась перед ней. «Я не смогу пойти с тобой в город за платьем завтра. У нас запрет на выход». «Да ничего», — отмахнулась Нильс, и коварно улыбнулась. «Я сама тебе выберу наряд. Это будет мой подарок. Уже боюсь». Притворно ужаснулась, и мы обе рассмеялись. «Надеюсь, это будет не костюм тыквы». После тренировки вернулась в комнату, приняла душ, надела новое бельё и прикупленное на всякий случай тёплое, но очаровательное платье изумрудного цвета. Оно с длинными рукавами, сдержанным треугольным декольте, но с подолом выше колена и расклешённой юбкой. Надела колготки, туфли, не забыла воспользоваться духами и отправилась к воротам, встречать маму. «Хорошо выглядишь?» — похвалила она и протянула мне пакет с тем, что я просила. «Это что на твоём лице, макияж?» «Немного», — смутилась и кашлянула. «Ну всё, тебе пора». Мама усмехнулась, невесомо поцеловала меня в макушку и помахала на прощание. На улице было прохладно, я не хотела бы сидеть на земле, пусть она покрывали поэтому сразу отправилась к Бастеру. Ведь знаю только одно место, где нас точно никто не побеспокоит. Постучала в дверь комнаты парня, взволнованно сжимая ручки бумажного пакета. Бастер открыл не сразу. В проеме показалась его лохматая голова и сонная мордашка. Вот, наконец, и я бужу его. «А, рыжая, чего тебе? Разве у тебя не свидание с этим?» «Есть дело», — произнесла серьезно и бесцеремонно вошла. бастер закрыл дверь и недовольно скрестил руки на обнажённой груди. Ох, и пижамные штаны, судя по всему, он надевает только, чтобы не смущать меня. «Я планировал хорошенько выспаться, а ты принарядилась, смотрю», окидывая меня пристальным взглядом, произнёс он. «Помогать с ушастым не стану, сразу говорю». «Да помолчи ты хоть немного», язвительно попросила и усмехнулась. «Можешь пока умыться и одеться, а я жду тебя наверху». Указала на крышу и умело развеяла наложенную на тайное место иллюзию. Бастер выгнул бровь, но потянул с кровати плед и швырнул в меня. «Возьми, там прохладно. Я скоро». И скрылся за дверью душевой. Поднялась на крышу и улыбнулась. «В принципе, я всё делаю правильно».